«А что за игра?» — нервно спрашиваю я. «Возьми меня за руку», — говорит он, устраиваясь на ковре, и протягивает руку, и я беру ее. Я и в самом деле не понимаю, что можно вот так держать кого-то за руку, так, что чувствуешь позади себя долгий и трудный день. Один из тех дней, когда в автобусе свободных мест нет, А в супермаркете не влезла в пакет все, что хотели взять глаза, когда ты, наконец, тащишься домой, как последняя ломовая лошадь, и косой дождь хлещет по твоему пальто с расстегнутым воротником, и ты чувствуешь себя, как на соревнованиях на выносливость с поднятием тяжестей. А потом добираешься все-таки до дому, включаешь музыку, зажигаешь свечи, и, в конце концов, постепенно... Каждым благословенным дюймом погружаешься в горячую дымящуюся ванну. И все твое тело так и стонет. М -м -м. Вот как я держала его за руку. И это было похоже на М -м -м. а не на долгий трудный день. Можно лишь сказать, что долгим трудным днем мне показалась самая любовная жизнь до этого момента. Если подумать, я вряд ли когда-нибудь так долго держала мужчину за руку, то есть в качестве первого хода. Конечно, вообще-то я мужчин за руку держала, но обычно только после того, как переспала с ним раз сто и освоила все позы из Камасутры, и дошла до той ступени, когда уже готова осмелиться на мысль, что можно завязывать с ним серьезные отношения, так как он, наконец, остался на завтрак, и вы идете в кино, и, наконец-то... «Наконец-то! Ты невероятно нежно держишь его за руку!» Но это было что-то совершенно другое. Мы держались за руки целый час, целый час. Я не могла ничего говорить, мне приходилось напоминать себе о дыхании. И если уж речь зашла об электричестве, я как будто сунула пальцы в высоковольтную сеть. «А как же игра?» — говорю я. «Это она и есть?» — говорит он. «Мне она нравится», — говорю я. «Расскажи о себе», — говорит он. И я стал рассказывать. Рассказала, что мои родители были в 70-х годах хиппи, но не такими, как остальные, а остатками от хиппи 60-х. Они работали учителями в школе и носили биркинстоки, сандали немецкой фирмы, очень популярные среди хиппи нужно сказать, до того, как те вошли в моду, и которые наши одноклассники называли башмаками Иисуса. Моим школьным товарищам было известно об обуви моих родителей, так как мы, я и моя сестра, учились в той самой школе, где они преподавали. Я рассказала, что дома у меня с родителями были прекрасные отношения, но в школе они меня почему-то смущали, и мне не раз приходилось подводить их. Я рассказала, что родители назвали меня Ханимун, Медовый месяц, потому что зачали меня в свой медовый месяц. А мою сестру назвали Флоренс, потому что, когда они были во Флоренции, ну, сами понимаете, мы звали друг друга Хани и Флора, что звучало еще туда-сюда. Потом рассказала, как мы путешествовали на каникулах с родителями в фургоне, иногда в озерном краю, а иногда и в пустынных районах Австралии. Что, хотя нельзя отрицать поразительных пейзажей, Мы терпеть не могли путешествовать из-за дорожных тягот и, среди прочего, из-за отсутствия телевизора. Так что мы только обрадовались в том году, когда подхватили ветрянку, и родители решили отправиться в Перу без нас. Жившая по соседству мамина подруга Тереза, которую мы оба любили, сказала, что заберет нас к себе, так как ее дети уже переболели ветрянкой. А Тереза всегда могла справиться с чем угодно и сделать это забавным. Хорошо ли мы себя вели или ужасно, она могла сделать у стены стойку на руках, чтобы нас посмешить. И особенно эта стойка мне запомнилась, когда мы до смерти перепугались, насмотревшись по телевизору доктора Ху. Потом я рассказала, как однажды Тереза забрала нас с детской площадки и повела домой. И как мне запомнилась та прогулка» потому что стоял прекрасный весенний, почти летний день, и деревья цвели розовыми цветами, и качались туда-сюда желтые нарциссы, а воздух был такой мягкий и теплый, и такой многообещающий, и она держала нас за руки и дала конфет, которые взрывались во рту сладостью. И вокруг было столько любви. А когда мы пришли домой, она укутала нас в одеяло, хотя было тепло. Я очень крепко обняла, и сказала, что самолет, на котором летели мама и папа, упал в джунгли, и они уже больше никогда не вернутся. То есть, что они погибли. Мне тогда было двенадцать, а Флоре шесть. Когда я рассказала про это, Алекс, так его звали, ничего не сказал. Он лишь продолжал, не отрываясь, смотреть мне в глаза и держать за руку потом нежно и твердо повернул меня на ковре спиной к себе, а сам прислонился к дивану и прижал меня к себе, окутал, охватил меня всю, плотно, именно так, как надо. — Почему ты не дышишь? — через мгновение спросил он с некоторой тревогой. — Ах, да, — ответила я, — спасибо, что напомнил, — и вдохнула глоток воздуха. «Сейчас я никуда не ухожу», — сказал он, прочитав мои мысли. Так что я дала воздуху входить и выходить, а мгновениями приходить и уходить, и они проходили не слишком быстро, но и не слишком медленно. Ведь он сказал, что никуда не уходит. Мы и пробовали так, не знаю, наверное, еще час, просто вместе, просто держась за руки. «Это все еще игра?» — спросила я. «Да», — ответил он. «Интересная игра. А расскажи мне о себе». И он рассказал, что вырос среди белой бедноты в Бирмингеме, штат Алабама, но сумел избавиться от южного акцента, так что никто не мог определить, откуда он. Он рассказал, что его отец, праведный человек и проповедник Евангелия, бросил мать Алекса вскоре после его рождения и спал со всеми женщинами подряд, в том числе и с подругами Алекса, которые иногда заходили навестить его, пока не умер, не дожив до старости от алкогольного отравления. А к 15 годам мать выгнала Алекса на улицу с 10 долларами в кармане. Он поступил в колледж, и там разработал систему найма от дешевых телефонных линий и издачи их с выгодой. К 20 годам у него уже была собственная телекоммуникационная компания. А к 22 он занялся игрой на фондовой бирже. К двадцати трем его вытеснили местные политики и рыночные обстоятельства, и он снова оказался на улице, но на этот раз с десятью миллионами долларов в кармане. И вот он отправился в Голливуд и написал сценарий. Рукопись прочитали с вежливым интересом, но фильм так и не поставили. Так что Алекс занялся этим на свой страх и риск, и теперь выпускал рекламные ролики, надеясь когда-нибудь снимать настоящие фильмы, и жил в таких же мечтах, каких и прочие покорители Голливуда. «Я не думала, что мы пересказываем автобиографии, сказала я. «Такова моя история», — ответил он. «А что твоя мама? Я хочу сказать, как ты относишься ко всему этому? Все время сам? Это звучит так одиноко?» «Не знаю», — ответил он. «Но это должно быть так странно, вот так разбогатеть», — сказала я. Мы немного помолчали. «Вот теперь игра становится действительно интересной», — сказал он. И так наклонил нас обоих, что мы упали на ковер перед камином, и наши тела кубарем покатились вместе, с глубоким удовлетворением прикасаясь друг к другу. Мы не целовались, но оказались лицом к лицу, и я потерлась носом и его щеку. «Мне нравится, что у мужчин такие жесткие щеки, нравится мышца». Идущие от скулы к подбородку. У женщин такого нет. Никогда не встречала женщин, которых мне хотелось бы погладить по щеке. А у Алекса были изумительные жесткие щеки. Самые лучшие. Я всегда говорила, что не думая о мужчинах как сексуальных объектах. И, честно говоря, не воспринимала их таким образом. Но тут вдруг ощутила, как это чувство во мне шевелится. «Наверное, в молодости, в этих бледных, чахлых, инфантильных типах, о которых я мечтала, трудно было увидеть сексуальные объекты. Они напоминали мне засохшие ломтики батона. А по мере того, как мой вкус становился все более изощренным, я обнаруживала, что предпочитаю здоровенную краюху черного хлеба. Вероятно, я зрею в своей сексуальности. Чем больше я становлюсь женщиной, тем больше позволяю мужчинам становиться мужчинами». Если вы понимаете, что я имею в виду,